Я это провёл через моего посла Никола Герцагонерского, и ты немедленно получишь такую грамоту. О, мой король, берегись только одного Генрих гражданской войны. Но оставаясь католиком, ты её минуешь.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 Так как французским королём должен быть король большинства. Говорят, будто меня мучит совесть за Варфоломеевскую ночь. Сомнения, да. А совести нет. Болтают, что у меня сквозь поры кожа выходит кровь гугенотов. Я знаю, что из меня выходит. Не кровь, а мышьяк. Ух.